Для наших условий, к прискорбию, большинство из них не подходят, так как они чрезвычайно нежные, и культивировать их в открытом грунте, как наш европейский вид, очень трудно. Глава 20. Цветок бесстрастия и Маргариты Готье. Камелия. Камелия – это чудный по форме и по красоте своих словно сделанных из воска лепестков и блестящих темно-зеленых листьев цветок, имеет вид как бы искусственно сделанного растения. В одно и то же время он и перельщает, и отталкивает. Все считают его красивым, но бездушным цветком, символом холодности и эгоизма. Говорят, что он напоминает тех красивых, но бессердечных женщин, которые, не любя, завлекают, разоряют и губят молодых мужчин. Название это, как всем известно, тесно связано с героиней романа «Дюма сына» Дама с камелиями. Кто не читал молодость этого замечательного произведения, не увлекался его героиней Маргаритой Гутье, не восхищался ее самоотверженным поступком, когда она, любя всей душой человека, решается расстаться с ним и бежать лишь для того, чтобы только успокоить его престарелого отца, умолявшего ее не губить будущность его сына. Ее тяжелая, приведшая к могиле болезнь, ее трогательное вдали от любимого человека на которого ей хотелось хоть раз еще взглянуть в смерть, все это производит на отчитателя потрясающее впечатление. В основе романа лежит реальная история, где цветок под названием «Камелия» играл не последнюю роль. Настоящее имя Маргариты Гуте, как известно, мари Дюплеси. Это была красавица, который увлекался весь Париж и которую знали даже люди, не имевшие к ней никакого отношения по букету чудных камелий, без которых она никогда не появлялась в дни театральных премьер. При этом камелии были не всегда одинакового цвета. 25 дней в месяц они были белые, и пять дней красные. Какая была тому причина, никто не знал. И она так и осталась тайной, которую мари Дюплесси унесла с собой в могилу. Кроме камелии, мари Дюплесси никаких других цветов не любила и никогда не носила. Цветущими же камелиями постоянно были убраны все ее комнаты, особенно будуар. Такая постоянная страсть к этим цветам заставила поставщицу цветов Баджи назвать Мари Дюплюсси «Дамы с фамилией прозвище, которым опрестил ее весь светский Париж и которое затем перешло ко всем богатым красивым женщинам, увлекающим светскую молодежь. Цветы эти не покинули Мари Дюплюсси после ее смерти. Когда она умерла, Гроб ее весь был усыпан камелиями и обложен роскошными венками из них. Прелести красота этого убранства так подействовали на собравшуюся на ее похороны многочисленную публику, особенно на дам, что в течение целого года после ее смерти среди богатых парижан даже вошло в моду ездить на ее могилу на Монмартское кладбище и украшать ее букетами, венками и скамелей. А один из ее друзей отсутствовавший во время похорон, написал в ее память стихотворение и возложил его ей на могилу, окружив гирляндой из дивных красных камелий. Когда же увлечение публики этой модой стало понемногу охладевать, то поправившийся тем временем от страшного потрясения, произведенного на него полученным от бедной Марии Дюплюси предсмертным письмом Арман Дюваль, тот самый юноша из безнадежной любви, к которому она в одиночестве кратала свою горькую жизнь, покрыл всю ее могилу камелиями. Могила эта и летом, и зимой представляла собой сплошь усеянный белыми цветами партер-хамилий, среди которых виднелась только небольшая белая мраморная плита, на которой было начертано ее имя. Ухаживавшему за могилой садовнику было строго приказано следить за цветами, и как только какие-либо из них увидали сейчас же, несмотря ни на какую цену, заменять их свежими. Среди постоянных посетителей могилы был, как говорят и сам Александр Дюмасын, А написанный им трогательный роман произвел такое сильное впечатление на знаменитого итальянского композитора Верди, что он сочинил на его сюжет свою известную оперу Травиата. О возникновении Камелии на земле существует оригинальный фантастический рассказ-притче. Однажды бог любви Амур, которому наскучила любой богинь Олимпа и всех земных женщин, обратился к своей матери Венере с просьбой найти ему существо, которым бы он мог увлечься. Венера сначала удивилась, почему он не может найти на Земле среди такого множества прелестных смертных ни одной достойной любви. Потом, подумав, сказала, ну хорошо, если на Земле нет женщины, которая бы тебе могла понравиться, так попробуй полети в какой-нибудь другой мир, на другую планету. Мысль-то очень понравилась Самуру, и он, недолго думая, пустился в путь. Планета, на которую он прилетел, была Сатурн. В минуту, когда он на нее опустился, на ней раздавался хор чудных ангельских голосов. Звуки эти неслись с прелестного прозрачного синего, как сапфир, озера, окруженного со всех сторон высокими, причудливо изрезанными ледяными холмами, и берега которого были усыпаны блестящим, как серебро, только что выпавшим снегом.